Глава одиннадцатая. Они прошли половину расстояния до горы со срезанной вершиной, которая раньше была двумя оскунцами а теперь превратилась в плато высотой не более 200 метров, когда Сандерс командовал остановиться. Бекран, хромавший впереди, с облегчением и стоном повалился между двумя каменными глыбами и принялся боюкать левую руку. Сандерс сбросил с плеч рюкзак и взобрался на обломок скалы. Позади остался лес с обгорелыми вершинами и сломанными деревьями, и почти миля пути через перепаханное огнем русского эсминца поле с нагромождениями скал, в которые превратились две трети двух скунцев. Впереди было такое нагромождение гранитных глыб, что проводник с вывихнутой рукой и подпаленными ступнями вряд ли прошел бы, и надо было решать, избавиться от него или оставить в живых. Прикинув возможности Бекрана, Сандерс, который, как всякий профессионал, не любил убивать зря... Решил, что пусть живет. На покалеченных ногах он вряд ли дойдет до Кривого ручья раньше, чем через трое-четверо суток, а за это время Сандерс постарается решить все проблемы. Конечно, существовала опасность, что он недостаточно развязал язык пленнику, и у того где-нибудь недалеко, в пределах одного-двух дней, а все до чего Бекран был способен набраться быстрее, перемолол русский эсминец, есть схрон с каким-нибудь коммуникатором, но вероятность этого была ничтожно мала. Сандерс поймал на себе злобный взгляд проводника и усмехнулся. Да, Бекран явно не рассчитал свои силы, когда накинулся на него ночью, предполагая, что он спит беспробудным сном. Торжество в глазах проводника, но главное, вязкая слюна, капнувшая на лицо, всколыхнули в Сандерсе волну ярости. Пользуясь тем, что сидевший у него на груди Бекран перенес тяжесть тела вперед, на руки, он с силой поддал ему коленями под зад, одновременно согнув руки и лишив проводника опоры. Бекран перелетел через голову Сандерса, а поскольку тот удержал его за руки, проехался мордой по корням и хвоя. Он еще рычал и ворочался, пытаясь сообразить, как это получилось, когда Сандерс, оседлав его Ткнул Бекрана в затылок, вжимая лицо в землю и рванул левую руку за спину, загибая ее к лопаткам. Проводник заверещал, но Сандерс и не думал останавливаться. Ничто лучше не лишает воли к сопротивлению хотя бы на несколько минут, чем болевой шок. Сухой веткой хрустнул сустав, выворачиваясь из плеча. Проводник заорал благим матом и обмяк. Сандерс, упираясь руками Бекрану в спину, поднялся на ноги, однако проводник и не думал сдаваться. Рыча он откатился в сторону и, пошатываясь, встал на ноги. На него было страшно смотреть. Лоб и нос были ободраны до крови, в бороде и волосах застряла хвоя, глаза выкатились из орбит и горели такой неукротимой ненавистью, что Сандерс понял, придется повозиться, прежде чем тот успокоится. Несмотря на то, что левая рука висела плетью, Бекран бросился на него, надеясь сбить с ног. Преимущество в весе было для него столь очевидным, что происшедшее он, видимо, считал досадным недоразумением. Двумя ударами тяжелого армейского ботинка Сандерс парализовал ему мышцы бедра, а когда проводника повело в сторону, врезал слева левой в висок. Бекран рухнул на землю, дернул пару раз ногами и затих. Сандерс проверил на заросшие волосами шеи пульс, а затем, не теряя времени, подтащил его к дереву, усадил, прижав спиной к стволу и связал руки сзади, притянув к дереву и пропустив петли под мышками и подбородком. Опутав ноги под коленями и в щиколотках, он притянул их к груди проводника, после чего присел, достав консервы и не спеша позавтракал, ожидая, когда Бекран придет в себя. Ожидание не затянулось. Сначала проводник застонал, замотал головой, Потом приоткрыл мутные глаза, пытаясь понять, что случилось. «Доброе утро!» — приветствовал его Сандерс. Бекран рванулся, веревка врезалась в горло, он захрипел, пуча глаза. «Ты кусками рвать буду, лоскутьями!» Сандерс кивнул, выбирая из банки остатки мяса. Вполне предсказуемая реакция, а поконкретней... «Мы вас всех, кто не согласен, всех!» «Ага, это уже интересней. Кого всех и кто мы?» Но проводник только зарычал, тяжело дыша и дергаясь в путах. Сандерс пожал плечами, отбросил опустевшую банку и, потеряв лезвие ножа хвоей, убрал его. «У меня к тебе несколько вопросов», — сказал он, задумчиво глядя на Бекрана. «И твоя жизнь и здоровье зависят от того, насколько мне понравятся ответы». «Говорить ты все равно будешь, но если станешь упрямиться, это займет несколько больше времени, вот и все. Так как?» Проводник молчал, пожирая его глазами. Кровь запеклась на лице коркой, на виске чернел синяк, но взгляд горел яростью, а Сандерс понял, что по-хорошему договориться не удастся. Он покачал головой. «Как ты говорил? Когда пятки припечешь, все выложу? И что, помогает?» Он разгреб золу и перенес тлеющие угли поближе к дереву, к которому привязал проводника. Подбросил сухих веток, раздул огонь, и когда костер разгорелся, испытывающе посмотрел на Бекрана. «Все еще не хочешь побеседовать?» «Ну, как знаешь». Не обращая внимания на сопротивление, он разул проводника, поморщившись от запаха давно немытого тела, Ступни были грязные, с заскорузлыми, пожелтевшими ногтями. Вытащив нож, Сандерс поднес его к огню, глядя, как темнеет, нагреваясь лезвие. Бекран сидел тихо, посверкивая из-под густых бровей злыми глазами. Лезвие налилось багровым цветом, затем стало алым, и Сандерс, зажав ступню проводника, поднес нож к пальцам. «Ты знаешь...» Меня никогда не прилещали подобные методы, но иногда ничего другого не остается. Сделал он еще одну попытку. Не надумал говорить? «Ты не уйдешь живым!» Сандерс одним движением просунул нож между пальцами проводника. Хриплый крик утонул в утреннем тумане, запахло паленным мясом. Нож остыл. Сандерс вновь нагрел его и повторил операцию, с трудом удерживая зажатые подмышками ноги бекрана. Важно было не переусердствовать, не сделать бекрана обузой. Тащить на себе проводника Сандерс не собирался, но к двум скунсам тот должен был доковылять. В такие моменты он давно научился отключать эмоции и даже чувства притуплялись. Он почти не слышал криков не ощущал запаха горелой плоти, важен был результат. Была цель – заставить врага говорить. И в этом случае цель оправдывала средства. Это была часть работы, и ее, как и остальные составляющие, следовало сделать как можно лучше. Давно уже найдено оправдание подобным методам – «на войне, как на войне» или «не бывает войны в белых перчатках», но красивые слова «пусть говорят с трибун» А Сандерсу не требовалось ни оправдания, ни поощрения. Он просто делал свое дело, достигая наилучшего результата с наименьшими затратами времени. Через полчаса Бекран впервые произнес что-то членораздельное. А через 40 минут поощряемый глотками воды заговорил, почти не останавливаясь. Все, что требовалось от Сандерса – задавать время от времени наводящие вопросы и изредка, когда красноречие покидало проводника – накалять в костре нож, чем он и занимался. Его подозрения полностью подтвердились. Это была не секта, вернее, необычная секта. За ней действительно стояли серьезные силы. И эти силы не относились к человечеству. По всему выходило, что Сандерс вновь столкнулся с существом, встреченным на Хлайбе. Но тут, похоже, это существо было не одиноким и действовало не столько по своему капризу, Сколько почетко разработанному плану. К тому же проблема оказалась намного сложнее, чем даже можно было представить. По сути вся планета, все жители ее, разбросанные по поселкам, городкам, приискам и отдельным фермам, были так или иначе вовлечены в деятельность божественного откровения и того, что скрывалось за этой организацией. По словам Бекрана, получалось, что сама секта окопалась на планете уже более 10 лет назад. Все началось с десятка скитальцев, прибывших на планету на каком-то случайном корабле. Прожив пару недель в Кривом ручье, скитальцы ушли в горы, где, по слухам, еще непонцами были выплавлены в горах обширные помещения. Зачем это понадобилось данным императора, непонятно. Опять же, по слухам, когда станция переформирования окончательно сдохла, Они долго ломали голову по поводу того, что делать с этой находящейся на отшибе планетой, и так окончательно и не придумали. Но какие-то мысли у них, видимо, бродили, поэтому некоторые действия были предприняты. Что там, в горах, должно было быть устроено, осталось загадкой, а местные, даже обнаружив рукотворные пещеры, ни разу не поинтересовались, что там может находиться». Вот в этих катакомбах секта и обустроилась. Сначала местные жители не принимали ее всерьез. Уж больно жалко выглядела так группа людей. Ну, забредали иногда странные проповедники, несли какую-то чушь. Их слушали, крутили пальцами у виска, но не трогали. Но затем, откуда ни возьмись, в небе над горами загрохотали двигатели кораблей. На это тоже люди не стали бы обращать особое внимание, если бы грани слусин – Отслуживший 40 лет в военном флоте не взбаламутил народ тем, что это были не наши корабли. Мол, корабли людей не умеют садиться на совершенно неподготовленных площадках и тем более в горах. Для этого предназначены шаттлы. Его не больно-то слушали, но затем в поселке снова появились люди и секты и предложили границу пойти и на все посмотреть самому». Кто им сообщил о разговорах, которые ведет Лусин, было непонятно. Однако они обратились прямо к нему и были вежливы до благостности. В поселок Лусин вернулся только через полгода. Его не искали, поскольку был он, что называется, шатуном. Охотился то здесь, то там и пропадал и раньше, на несколько месяцев. Однако в этот раз его возвращение заметили все. Уж очень сильно изменился Лусин за полгода. Можно было даже подумать, что это совсем другой человек, если бы его не знали в кривом руче, как облупленного. Прежде всего он был прилично одет, тогда как раньше ходил в рванье и мылся только тогда, когда его отказывались пускать в местный бар. Затем заметили, что зубы у него, некогда росшие через один и наполовину сгнившие, стали почему-то ровные и белые, будто выросли заново. Левая рука, раньше скрюченная, из-за чего он и охотился, в основном ставя капканы, казалось вполне здоровой, и действовал он ею вполне уверенно. На все вопросы Лусин отвечал, что всеми переменами, произошедшими с ним, он обязан своим новым друзьям, которые и не замедлили вскоре появиться в поселке. Теперь их словам, подкрепленным делами, внимали совсем по-другому. Нашлись люди из самых убогих и влачивших жалкое существование, которые поддались на уговоры и ушли с новыми проповедниками. Лусин тоже пропал, как оказалось, подавшись в веселую падь, чтобы проповедовать там. А между тем над горами регулярно раз в месяц горхотали космические корабли, и когда вернулись в поселок те, кто ушел, наслушавшись баек Лусина, жители уже ждали их прихода с нетерпением. Первым забил тревогу старый пастор. Прихожане и раньше, не очень часто заходившие в церковь, совсем перестали посещать богослужения. Пастор затеял диспут с представителями секты, устроившими общее собрание на площади, который, впрочем, проиграл. А когда через пару недель его дом сгорел вместе с самим священником, остановить волну желающих на себе и спробовать преимущество служению новой религии стало некому. За три года все жители побывали в катакомбах. Большинство по собственной воле, а наиболее упорных, уводили силой под одобрительными взглядами новообращенных. Побывал в катакомбах и Бекран. Но когда Сандерс задал ему конкретный вопрос, что делают в катакомбах с людьми, проводник впал в ступор, и ни уговоры, ни прижигания не смогли развязать ему язык. Соорудив из фонаря и зеркала подобие стробоскопа, Сандерс попытался ввести Бекрана в транс, но толку было мало. Видимо, мнемоблокада, поставленная в катакомбах, была слишком глубокой, чтобы вскрыть ее кустарным способом. Пришлось продолжить расспросы, обходя заблокированные темы. Выяснилось, что вот уже два года на Джош-Картеллу с других планет доставляют пленников, которым промывают мозги в катакомбах, а местные жители помогали сектантам, отваживая или убивая, под маркой нападения диких зверей, различных сыщиков, ученых и случайных странников, одновременно отлавливая и доставляя обратно пытавшихся бежать новообращенных, которых доставляли с других планет. Вылавливать бежавших стало чем-то вроде спорта, тем более что все бежали в одну сторону, к веселой паде, и выловить их проблемы не составляло. Объяснялось все просто, пока шла обработка вновь прибывших, Их не посвящали в то, что планета уже под контролем секты. Информация подавалась по крупицам, и упоминания о Кривом ручье сопровождались похвальными отзывами о тамошних жителях, которые поголовно приняли новую веру и живут теперь намного лучше, чем все остальные. Принимая желаемое за действительное, беглецы сторонились Кривого ручья и направлялись в сторону городка, становясь легкой добычей охотников. Таким образом, секта выявляла наиболее трудновоспитуемых то ли в силу психических особенностей, то ли из-за гораздо большей силы воли и упрямства, либо отрицающих любое посягательство на свободу, и с ними уже был совершенно другой разговор. При попытке выяснить, как с ними поступали, Бекран опять замкнулся, и Сандерс решил пока оставить эту тему. Тем более, что проводник упомянул, что через двое суток после того, как русский эсминец подобрал десант, над горами вновь загрохотали космические корабли. К сожалению, он ничего больше добавить не смог, поскольку отлеживался в кривом ручье после того, как его огрели по голове при слежке за бешеными медведями и очухался только дня за три до появления одинокой каракатицы. Карсон показал ему голографию Сандерса – которую ему выдали в пункте дальней связи в «Веселой Паде» и предупредили, что этого человека следует взять и доставить в горы, в катакомбы. Такие же снимки раздали и большинству остальных поселенцев. И только тут Сандерс вспомнил взгляды бармена и Карстена, когда они впервые увидели его. Он было удивился, что его не попытались схватить в первый же день, но Бекран сказал, что был четкий приказ постараться выяснить его намерения. Прервав допрос, Сандерс задумался. Карсон, видимо, уже передал своим хозяевам, что Сандерс идет к двум скунцам в сопровождении Бекрана. И ему уже приготовили теплый прием. Так что все его надежды на внезапность пошли псу под хвост. Следовало решить, что делать дальше. Собственно, миссию он выполнил, узнал о божественном откровении все, что было возможно. И если он сейчас отступит и улетит с Джош Картеллы, Никто в бюро его не осудит. К тому же это возвращение вполне в духе его нового имиджа, старина Сандерс, потерявший кураж. Но где-то там, под толщей обрушившийся скал, эти твари как раз сейчас собирались заняться малышкой Абигайль. Сандерс криво усмехнулся. «А что поделаешь, если работа такая?» Проворчал он себе под нос и принялся собирать рюкзак. Викран следил за его действиями, слегка постановая и пытаясь незаметно шевелить плечами в надежде освободиться. Увидев, что Сандерс вынул нож и направился к нему, проводник сильно побледнел. — Ты не знаешь, там есть ловушки, — зачастил он. — Без меня тебе не пройти. — Да что ты! — делано удивился Сандерс. — Ну что ж, если обещаешь вести себя прилично, живи. Но смотри, чуть что, прирежу, как кролика, и пикнуть не успеешь. «Понял?» Проводник торопливо закивал, и Сандерс, разрезав узы, смотал веревку и пересел на пенек, ожидая, пока Бекран сможет двигаться. Конечности у того затекли, и ни встать, ни ходить нормально он не мог. Сандерс не зря допрашивал его аккуратно. Ходить Бекран был в состоянии, но только ступал на пятки и вряд ли решился бы напасть на Сандерса. Теперь же, убедившись в том, что Бекран дальше не пройдет, Сандерс подманил его к себе на обломок скалы. Проводник, скрипя зубами, на карачках поднялся к нему и присел, отдуваясь. — "Где вход в катакомбы?" спросил Сандерс. Бекран не спеша огляделся. "Вон там был", показал он рукой на заваленное скалами подножие двух скунсов. "Но теперь, кажется, его завалило". "Где запасной?" "Я знал один", глухо проворчал проводник. «Слушай, не морочь мне голову. Вход может быть один, но я никогда не поверю, что и выход был тоже один». «Ну?» — прикрикнул Сандерс. «Был еще один вход с южной стороны», — нехотя выдавил Бекран. «Выходы были с запада, у подножия и с востока, на равнине. Еще был тоннель, ведущий в центральную систему катакомб». «Ладно». Сандерс помог ему спуститься. «Если обманул», то я вернусь и даже костер разжигать не буду. Я еще не попробовал на тебе все, что умею. Мы поговорим снова и... «Если вернетесь...» — буркнул Бекран. «Повернись спиной», — скомандовал Сандерс. «Зачем?» — в глазах проводника мелькнул испуг. «Повернись!» «Зачем не убивать тебя, не будучи уверенным, что ты не обманул?» Бекран нехотя повернулся спиной к Сандерсу. Тот коротко взмахнул рукой... Опуская рукоять ножа на затылок, покрытый спутанными волосами, и проводник беззвучно осел на землю. Сандерс расстегнул на его груди рубашку и осмотрел руку. Плечо опухло так, что едва вмещалось в рукав. Ощупав пальцами сустав, Сандерс примерился и рванул руку в сторону и на себя. Он ощутил, как под пальцами щелкнул, вставая на место сустав, и удовлетворенно хмыкнул. Достав из рюкзака пневмошприц, он прижал его к шее проводника, вгоняя в вену полтора кубика дистамола. Теперь он был уверен, что бекран проваляется без сознания как минимум три часа. На всякий случай он связал ему руки за спиной, ноги в щиколотках, перевернул на бок и воткнул в землю нож с таким расчетом, чтобы проводник, придя в себя, смог бы освободиться, но не сразу, и только очень постаравшись. Осмотрев рюкзак, Сандерс отобрал биосканер, датчики движения и три взрывных заряда, аналогичных тем, что использовались спецназом Содружества, которое ему достал Хао. Рассовав по карманам пищевой концентрат и прицепив на пояс флягу с водой, он расчехлил и забросил за спину плазмобой, повесил на шею лучевик, огляделся и решительно направился в сторону остатков двух скунсов. В Принципе соваться туда, где, судя по мелкому скальному крошеву, сумели неслабо поджарить пятки бешеным медведям, было полным безумием. Но Сандерс не сомневался, что и медведи хорошо навтыкали этим тварям, да и канониры эсминца поработали на славу. Те корабли, что прилетели после них, скорее всего не подвозили подкрепление, а вывозили остатки. Так что шанс был. Доказательство того, что проводник не солгал, он получил почти сразу. Вход, на который указал Бекран, действительно существовал. Сандерс, увидев черный провал между глыбами гранита, сумел отвалить несколько и протиснуться в образовавшееся отверстие. Пещера была местами завалена, но не настолько, чтобы нельзя было пролезть дальше. А в обратной дороге Сандерс не беспокоился. Курсограф в мини-компьютере, настроенный у входа в пещеру, четко отмечал пройденный путь. Пол под ногами имел явный наклон вниз, и Сандерс, через каждые несколько минут проверявший путь биосканером, довольно быстро продвигался вперед. Первые несколько десятков метров стены пещеры имели вид, присущий естественным образованиям. Стало быть, непонцы, а позже и те, кто работал на секту, Воспользовались тем, что построила в глубине горы природа. Ночное зрение не подвело. Видел он все прекрасно. Встретилось несколько боковых ответвлений, которые явно шли вверх. Но пройдя по одному около 50 ярдов, Сандерс наткнулся на завал. Видимо, бомбардировка с орбиты обвалила верхние ходы, и он вернулся в главный проход. Вскоре стали попадаться следы действий человеческих рук. Стены были обработаны... В нескольких местах можно было заметить на граните копоть над отверстиями, явно служившими держателями для факелов. К тому же, чем глубже Сандерс опускался, тем чище становился воздух, будто его фильтровали где-то внизу и нагнетали по всей длине подземелий. Первая встреча с обитателями пещер произошла внезапно. Просканировав участок пути впереди, Сандерс двинулся по проходу, который поворачивал под прямым углом. Едва завернув, он оказался у входа в большой зал, освещенный мертвенным светом, располагавшихся по стенам светильников. Сканер не пробивал толщу гранита, о чем Сандерс подумал, только столкнувшись почти нос к носу с несколькими десятками сектантов, одетых в довольно приличную однотипную, что-то вроде полевой армейской формы, только без ремней и знаков различия, но грязную и рваную одежду. В том, что пощады не будет – Он уверился сразу. Они были готовы к его появлению, видимо, услышали шаги и бросились на него все разом, крича на разных языках. Он успел различить новочайну, стар инглыш и франко-дойч, а затем стало недоязыковых языковых изысканий. Плазмобой висел за спиной, да и не хотел он убивать. Была надежда, что людей еще не обработали до такой степени, чтобы они в любом пришельце видели врага. Сорвав шеи лучевик, Сандерс дал несколько выстрелов под ноги нападавшим. Полетела каменная крошка. Взметнулись пыль и песок, однако это никого не остановило. Сандерс рывком переключил угол обстрела до максимального. Луч шел широким веером, едва ощутимым на границе действия, но повышаясь до температуры плазмы в нескольких метрах от стрелка. Первая волна накатила, рыча, плюясь и выкрикивая проклятие, Среди которых можно было расслышать основной рефрен Да погибнет хаос. Нападающие миновали границу действия оружия, закричали от боли, когда ощутили повышение температуры, но напирающие сзади вытолкнули их под смертельное излучение. Они осели мгновенно обуглившимися головешками распространяя по залу смрад горелого тела. Следующие за ними остановились, почувствовав, как начинает тлеть одежда, и отпрянули назад. Сандерс на мгновение сузил луч, выглядывая среди нападающих командиров или хотя бы тех, кто громче всех кричал, приметил двух и срезал их двумя выстрелами. Это вызвало новый взрыв ярости, и толпа снова бросилась вперед. Стены тоннеля, в котором он стоял, накалились, и от жара начали слезиться глаза, и он уже собрался отступить, чтобы поискать другой путь, когда нападавшие откатились назад». Сквозь дым и поднятую пыль он осторожно двинулся вперед, перешагивая через обгорелые останки. Ноги пекло даже через подошвы ботинок. Покинув участок, заваленный головешками и опаленный лучами, он остановился и настороженно огляделся. Зал был явно поврежден. Кое-где виднелись оплавленные отверстия, пол был весь в ямах. Судя по всему, это были следы активности русских. Из зала вели несколько тоннелей – в которых, похоже, скрывались нападавшие. Судя по первому натиску, они были настроены серьезно, поэтому следовало вскоре ожидать следующих попыток нападения. Сандерс огляделся и, выбрав ровный и прочный каменный выступ, уселся на него. Он чувствовал себя несколько неуютно. Нет, никаких особых угрязаний совести он не испытывал. Они нападали, он защищался, все как обычно. Но черт возьми! Среди этой обезумевшей толпы вполне могли оказаться те, кого он должен был вытащить. «Блин, пора вызывать кавалерию», – пробормотал Сандерс и криво усмехнулся. Уж чего-чего о поддержке ему тут не светило. Хотя совершенно понятно, что один он здесь не справится. «Тут необходима крупная специальная операция. Русские так и поступили, прислали спецназ. Интересно». Они вывели своих подданных, которые, скорее всего, были в таком же невменяемом состоянии, как и остальные, прошедшие обработку в секте. Или им пришлось положить подданных русского императора здесь, дабы не распространять заразу. Может и залпы эсминца имели целью не отсечь преследование, а разрушить это осиное гнездо. Если так, то русские своей цели не достигли. Обрушили или уничтожили верхние этажи подземелья, но не смогли уничтожить все. Сандерс проверил батарею лучевика. Заряд был на исходе, и он заменил его. Пора было двигаться дальше. Он глотнул воды, постепенно приходя в себя. Что ж, коль нет шансов справиться с основной задачей, значит, все усилия следовало направить на решение второй, для него лично более важной. Надо было постараться найти мисс Клейн если, конечно, она здесь и уцелела после залпов русского эсминца. Но и попутно раскопать еще какую-нибудь информацию, например, куда это улетели или откуда прилетали те самые корабли. Из зала отходило несколько ответвлений, на части из которых сохранились толстые решетки. Это были своеобразные каменные мешки. Отстрелив замок, Сандерс вошел в один из них. В углу возле входа стояло отхожее ведро – по всей камере валялись дочисто обглоданные кости. На стене Сандерс различил какие-то каракули. Прочитать выцарапанное послание он не смог, даже не понял, на каком языке сделаны записи. Мельком сквозь решетки, осмотрев другие камеры, он заметил в одном кучу тряпья. Это оказались почти сгнившие останки какого-то несчастного, то ли забытого, то ли умершвленного в назидании остальным. После этой находки Сандерсу еще больше захотелось добраться до основателей секты, однако воевать в одиночку против всей планеты. Просканировав выходящие из зала коридоры, насколько было возможно и не обнаружив людей, Сандерс выбрал тот, который вел на юг, в сторону гор. Он почувствовал засаду, несмотря на то, что сканер опять не отметил присутствие биологических объектов. Сработали рефлекты, чутье или опыт, было неважно. Он ощутил чужое присутствие в узких боковых тоннелях, прошел вперед и развернулся лицом к засаде. Они двигались почти неслышно и настолько стремительно, что когда три черные фигуры возникли в полумраке тоннеля, он едва успел вскинуть лучевик. На этот раз времени на предупредительный выстрел не было. Кроме того, Сандерс заметил в их руках короткие дубинки с металлическими шишками контактов и, не раздумывая, ударил лучом на уровне груди. Луч пронзил двух нападавших, но они двигались настолько быстро, что инерция уже мертвых тел бросила их на него. Третий, прячась за спинами мертвецов, рванулся вперед, вытягивая руку с дубинкой. Ослепительная дуга вспыхнула возле самого лица Сандерса. Трупы, подкатившись под ноги, отбросили его, спасая тем самым от смертельного разряда. Он крепко приложился спиной затылком о стену, оттолкнулся, Уходя от летящей к нему фигуры с вытянутой рукой, противник оказался почти так же быстр, как и Сандерс. Прикладом отведя направленный в грудь шокер, Сандерс на обратном движении врезал лучевиком в лицо противнику. Тот коротко зарычал, однако не отступил. Его жизнь зависела от того, сумеет ли он навязать Сандерсу рукопашную, ведь стоило Дику выиграть хоть немного пространства, как он тут же располосовал бы врага лучом. На мгновение замерев друг напротив друга, они почти одновременно ринулись вперед, свиваясь в ближнем бою. Сандерс успел ткнуть стволом под ребра противнику и выпустил ставший бесполезным лучевик. Перехватив руку шокером, он вывернул нападавшему кисть, присел и резко рванул его на себя. Хрустнула кость. Перелетев через Сандерса, противник врезался в стену, рухнул на пол, дернулся несколько раз и замер. Сандерс осторожно подошел к неподвижному телу, ткнул шокером, который остался у него, затем присел и перевернул его лицом вверх. Может быть, он подсознательно ожидал увидеть кошмарную морду наподобие тех образин, что встретились им с полубоем в тоннелях под Хлайбом. Однако у противника было обычное человеческое лицо. Оно бледнело на глазах, и смерть расслабляла скрученные ненавистью лицевые мышцы, делая его похожим на тысячи других лиц. Одежда была такая же, как и на остальных, только на плече была нашита светоотражающая полоска. Сандерс осмотрел тех, кого успел достать лучом, и обнаружил такие же нашивки. Было похоже, что в иерархии секты они занимали определенное положение. Об этом свидетельствовали и шокеры, которых не было у остальных нападавших. Сколько их было впереди, не имело значения. Он уже понял – что договориться с одурманинами или просто сошедшими с ума людьми не удастся. Отыскать Абигаэль и валить с этой планеты к чертовой матери – вот основная задача, а времени до того момента, когда следует подать сигнал на каракатицу, оставалось все меньше. Тоннель уходил вниз, и Сандерс, закинув за спину лучевик, взял плазмобой на изготовку и быстрым шагом двинулся вперед. Он решил, чем следовать основному тоннелю – Лучше попытаться идти на юг, в сторону горной гряды, куда, по словам Бекрана, вел подземный ход. Основной тоннель явно был предназначен для передвижения каких-то механизмов, настолько был широк, так что, скорее всего, он вел к складам и ангарам. А центры управления располагались где-то в стороне и, скорее всего, ближе к геометрическому центру всего комплекса. Несколько раз его принимались преследовать, и тогда Сандерс останавливался и несколькими ударами плазмы раскалял пол тоннеля до состояния лавы. Сектанты выли и бесновались, отделенные от него зыбким маревом и багровой массой расплавленного камня, а он спешил дальше, предоставляя им оставаться на месте, кончать жизнь самоубийством в стремлении настигнуть его или искать обходные пути. Через несколько часов блужданий, когда он уже ощущал некоторую усталость, Тоннель принял совсем уже облагороженный вид. Стены покрывал слой бетона, а плоские светильники на потолке показались ему после часов, проведенных во мраке, ослепительными. Из круглого зала, куда он попал, веером расходились боковые ходы, а перед ними, влитый в стену, замыкал главный проход массивный металлический щит. Подобие таких Сандерс видел в подземных бункерах главного командования планетарной обороны тирании Эстрена, когда вызволял оттуда шифровальщика штаба, завербованного бюро. Коды и шифры, подобранные специалистами конторы, тогда помогли ему проникнуть внутрь. Но здесь и намека не было на электронные замки. Глухая стена металла, уходящая в базальт. И все. Сандерс отложил плазмобой, И встал напротив щита, подняв к плечу лучевик. Он не собирался выжигать кусок двери, ему важно было сделать небольшое отверстие. Металл вспыхнул и задымился под ослепительной точкой. С тревогой поглядывая на индикатор батареи, Сандерс миллиметр за миллиметром углублял отверстие. Наконец, решив, что достаточно, он отцепил флягу и плеснул на раскаленный участок. Полетели брызги, ударила струя пара. Сандерс поморщился. Воды оставалось немного, а сколько еще блуждать под землей неизвестно. Однако подождав, плеснул снова. Он истратил почти всю воду, но не сидеть же здесь и не ждать, пока металл остынет естественным путем. Воткнув в отверстие два мини-заряда, Сандерс отбежал в один из боковых ходов и, прижавшись к стене, нажал кнопку дистанционного пульта. Тугая волна ударила в лицо, От гулкого взрыва, отраженного стенами, заложило уши. Щит остался на месте, слегка вогнутый внутрь, однако там, куда Сандерс заложил заряды, зияла рваными краями круглая дыра, вполне достаточная, чтобы сквозь нее можно было протиснуться. Просканировав пространство за щитом, Сандерс, цепляясь одеждой и обжигаяся края, протиснулся внутрь. Шаги гулка отдавались под бетонными сводами – Камер слежения Сандерс не обнаружил, как и ни одной живой души впереди. Видимо, тем, кто жил в пещерах, вход сюда был запрещен, а судя по чистоте и отсутствию разрушений, русский спецназ сюда не добрался. Обследовав несколько пустых помещений, в которых, похоже, было устроено что-то вроде кают с двухъярусными койками, Сандерс наткнулся на лабораторию. Ни документов, ни компьютеров обнаружить не удалось, и он, став в дверях, шарахнул по оборудованию из плазмобоя и побежал дальше. Похоже, он был один в этих подземельях. Если обитатели ринулись преследовать русских после их нападения, то, скорее всего, никто и не вернется. Что такое залп главного калибра корабля класса эсминец, Сандерс хорошо представлял, как и тактику отхода спецподразделений, привязка к местности, затягивание противника в условленный квадрат после чего десант отрывается, а с орбиты бьют, не жалея артиллерийских установок. Последствия удара он видел своими глазами. Сандерс перешел на шаг, тоннель кончился, и то, что было впереди, было ему хорошо знакомо. В памяти сохранились мозаичные полы в золотых и серебряных блестках, витые колонны, подпирающие высокий свод, стрельчатые окна, заложенные серым камнем, и огромные, почти прогоревшие свечи по стенам. «Что и требовалось доказать», — пробормотал Сандерс, поводя стволом плазмобоя. Он был готов выпустить заряд плазмы в любую тень. Слишком сильное воспоминание осталось у него после того, как неведомое существо одним видом превратило их с полубоем и Лив Уиллер в послушных рабов. А стоило ему заговорить, и Сандерс был готов по одному слову покончить жизнь самоубийством, лишь бы хозяин соизволил обратить на него внимание. Ну, точно. Вот из-за такой двери на них кинулись тролли, когда риталусы отвлекли того, фиолетового. А вот из такой же, высокой, резной, он и показался. Сандерс направился к двери, держа оружие на изготовку. Створки разлетелись от удара, и он ворвался внутрь, готовый стрелять во все, что движется. Стрелять, однако, не пришлось. Здесь, если только Сандерс что-то понимал, был пункт дальней связи, причем оснащенный самым современным оборудованием. Это уже было кое-что. Подключив питание, он вывел на экран параметры последних сеансов связи, нахмурился, открыл еще несколько файлов, дал на экран развертку и подключил карманный компьютер, скачивая данные. Большинство сеансов связи имели очень интересные установочные координаты за пределами Келлингового меридиана в одном из скоплений малых планет, настолько крупном, что оно было отмечено на большинстве звездных карт. Пока компьютер качал данные, Сандерс заметил на стене голографическую схему. Несколько секунд он присматривался к ней, пока не понял – что это план-катакомб, прорытых в двух скунсах, и ответвление, выходящего в горную гряду. Судя по карте, в этом зале пещеры заканчивались, а отсюда вели несколько выходов к поверхности. Пискнул компьютер, докладывая, что запись закончена. Сандерс, спрятав его в карман, не жалея плазмы, ударил по аппаратуре плазменным импульсом и, спасаясь от жара, выскочил за дверь». Оставалось проверить один тоннель, который он приметил на схеме, и можно было со спокойной совестью выбираться на поверхность. Сандерс обнаружил то, зачем полез в катакомбы в крохотной камере, отделенной от коридора стальной дверью с зарешеченным окном. Заглянув в него, он не сразу увидел в углу существо, сжавшееся в комок и с ужасом глядевшее на него сквозь спутанные волосы. Сандерс аккуратно выжиг замок. Распахнул дверь и вошел, по-хозяйски оглядываясь. Все как положено в одиночке. Койка, поднятая и прикрепленная в дневное время к стене, отхожее ведро в углу, голые стены и голый пол. Дрожь ужаса колотила забившегося в угол человека так, что Сандерс явственно услышал стук зубов. «Агент Клейн?» – спросил он, присаживаясь на корточке. «Я за вами». Извините, что задержался.